Часть вторая. Риск. Глава 6. Оценка риска и личная самозащита. Что такое риск? Это возможность того, что запланированное вами пойдет не так, как надо, в результате чего может возникнуть угроза вашему здоровью или имуществу. Чтобы оценить риск, вы должны понимать связанную с ним опасность. Это реальность нашей жизни. Мы рискуем каждый день, и по большей части сами не замечаем этого. Простой переход улицы – неизбежный риск, но мы воспринимаем его как обыденное действие. Или, например, вы идете после работы к своему автомобилю на темную парковку. Если там нет четкой системы безопасности, для вас существует риск нападения. Вам следует научиться распознавать ситуации, связанные с риском, и признать вероятность того, что когда-нибудь может произойти нечто, способное причинить вам вред. Научитесь понимать свои страхи. Это поможет расшифровать то, что скрывается в вашем разуме. Задайте себе вопросы. Эта ситуация безопасна? Могу ли я пострадать? Потеряю ли я что-либо? знаете что у любого нападения три составляющие. Цель, возможность, действие, преступное. Чтобы эффективно обезопасить себя, вы должны научиться разрушать цепь событий, ведущую к опасности. Если вы умеете вычислять слагаемые возможного нападения, у вас уже есть необходимые инструменты самозащиты. Анализ риска опирается на вашу интуицию. Если вы прислушиваетесь к своему шестому чувству и сигналам Вселенной, то сможете разрушить роковое стечение обстоятельств и уйти из любого опасного места. Понимая суть намерения и то, как оно действует, мы начинаем осознавать свои силы и способность нейтрализовать возможность атаки. Понимание физической угрозы. Вероятность физической угрозы оценивается человеком с помощью всех органов чувств – слуха, зрения, осязания и, конечно, интуиции. Если вам угрожают вербально, то крайне важно понимать серьезность потенциальной опасности в том или ином конкретном случае. «Я тебя убью», слышите вы, например, в свой адрес. Насколько серьезно нужно отнестись к такой угрозе? Действительно ли тот, кто это говорит, собирается отнять вашу жизнь? Отбросив ментальные и психологические аспекты, я бы сказал, что в 95% случаев подобные угрозы безосновательны и не несут в себе ничего, кроме грубой демонстрации силы. Похожим образом, животные и насекомые демонстрируют устрашающую окраску, чтобы окружающие поняли, насколько они ядовиты и невкусны. Это срабатывает без применения жестокости, насилия, и обе враждующие стороны расходятся без потерь. Если человек психически стабилен, то такое выражение силы демонстрирует его механизм защиты. Однако за теми, кто скрывает угрозы, необходимо понаблюдать, потому что они с большей вероятностью могут причинить физический и психический вред и вы должны озадачиться ответом на вопрос, почему вы оказались в этом опасном положении. Используя интуицию, вы сможете адекватно оценить серьезность угрозы и принять решение, как с ней справиться. «Ты у меня дождешься» — такая фраза, как «угроза», может оказать большее воздействие, чем прямая угроза физического нападения, потому что она беспокоит разум жертвы. В зависимости от состояния вашего рассудка, в момент, когда вы ее слышите, она способна даже стать причиной развития паранойи. Порой мы не в состоянии вынести мысль о том, что нам нужно постоянно с опаской оглядываться. В моей практике подобные случаи были. Выражение угрозы с помощью языка тела проявляется без использования голоса. Например, человек, демонстрирующий угрозу физического насилия, может дать понять, что он перережет вам горло, жестом, имитирующим движение ножа у шеи. Он может изобразить, что стреляет в вас из пистолета. С другой стороны, даже определенный ритм постукивания кулаком одной руки а ладонь другой может демонстрировать перспективу физического избиения. Люди могут запугивать других людей разными способами, не произнося при этом ни слова. Такие случаи агрессии в суде доказать сложно, но они все равно остаются угрозами. Защита от нападения. Смерть многие тысячи лет была частью сложного равновесия жизни. На войне смерть неизбежна а в опасных ситуациях является неотъемлемой частью. Намеренно ли совершается убийство? Во многих случаях к смерти приводит сочетание сопротивления и актов насилия. Если, например, во время сексуального нападения преступник не скрывает свое лицо, то вероятность того, что жертва будет ранена или убита, возрастает. В этой ситуации ваш выбор невелик – защищаться или быть убитым. Насколько просто убить человека? Жизнь можно погасить с той же легкостью, что и пламя свечи. Во время нападения достаточно ударить человека по голове, чтобы его убить, а это может произойти и случайно. На теле есть множество меридианов и точек, при нанесении ударов по которым человек может отключиться. Как правило, за этим следует смерть. Вы можете упасть и удариться, что тоже приведет к серьезной травме, за которой вскоре последует смерть. Физическое нападение – наиболее очевидная разновидность насилия над личностью. Непосредственный результат нападения на физическое тело – проявляется как порезы, синяки и ранения. Подобное происходит каждый день, но мы часто неправильно воспринимаем и понимаем признаки насилия. Физические нападения часто начинаются с пустяков, вас толкают во время спора или хватают за руки. Такие действия характерны, когда ваш противник раздражен. Ситуация быстро переходит в драку. Физическое насилие – это любое проявление жестокости в адрес жертвы. Оно может заключаться в попытке толкнуть, схватить за одежду, ущипнуть, ударить по лицу, боднуть головой, пнуть ногами, физически ограничить свободу движений, например, прижать к стене, а также душить, тянуть за волосы, кидать в жертву какие-то предметы, обливать чем-то и так далее. Физическое насилие может начаться с незначительных вещей и постепенно набрать обороты. Как правило, постепенно оно становится более жестоким, и иногда это кончается смертью жертвы. В начале книги я упоминал, что работал в ночном клубе, Эта работа стала испытанием моего владения боевыми искусствами, интуицией и навыков общения. Я убедился, как иногда легко ситуация может выйти из-под контроля, и одна маленькая ошибка станет причиной больших неприятностей. Я работал в достаточно спокойном месте, и однажды вечером вдруг почувствовал, что что-то не так. Интуиция предупреждала меня об опасности, но, обойдя клуб, я не заметил ничего необычного. Клиенты развлекались, все было спокойно. Коллега спросил, что со мной происходит. Я ответил, что ощущаю приближение опасности. Через 10 минут на улице начали спорить мужчина и женщина. Мужчина ударил женщину, в происходящее вмешался прохожий. Вскоре спор перерос в жестокую драку, которая втягивала случайных прохожих. Интуиция предупреждала меня о надвигающейся опасности, и, возможно, если бы в тот момент я был более собранным, то предотвратил развитие этой ситуации. Я принял интуитивный сигнал за предупреждение о вероятных проблемах на вверенной мне территории и даже не подумал, что небольшой спор на улице может привести к серьезной драке. Таким образом, один акт насилия может породить достаточное количество негативной энергии, которая приведет к катастрофе. Подавляющее большинство физических нападений совершают мужчины, но агрессивность женщин также неуклонно растет. Мужчины атакуют с иными намерениями, чем женщины. Их методы более жестоки. Слабые становятся добычей сильных, и это верно во всех проявлениях природы. Возможно, ошибка в развитии человека заключается в том, что мы не сознаем свою духовную природу и продолжаем оставаться жертвами негативных воздействий, которые вызывают насилие, войны, жестокость. В момент физического насилия негативная энергия пульсирует в человеке с огромной частотой и течет, словно быстрая вода. Как правило, мужчина нападает на другого мужчину, когда хочет подраться, желая показать свою силу и мужественность, или если на него повлиял чужой негатив. В большинстве случаев мужчины используют какой-нибудь предлог, например, критику убеждений или физических качеств. В некоторых случаях провокации нет, но постепенный накал агрессии приводит к жестокой драке. Понимая язык тела, вы сможете научиться предвидеть ход событий. Чтобы рассеять конфликт, отделите себя от спорного вопроса, извинитесь и используйте любой вид успокоительного воздействия. Поднимите руки в нейтральном жесте. В вашей реакции не должно быть проявления трусости. Говорите с позиции понимания и нейтралитета. Контролируйте свое дыхание, чтобы снизить уровень выброса адреналина. Это поможет ослабить окружающие вас негативные вибрации. Худшее, что можно сделать, позволить провокации разбудить в вас тень. Не позволяйте негативной энергии возрастать. Оставайтесь спокойными и перенаправляйте назад энергию, которую нападающий бросает в вас. В какой-то момент ситуация может настолько ухудшиться, что у вас не останется других вариантов, кроме как защищаться. Если это произойдет, вы должны действовать быстро и эффективно, используя энергию нападающего, чтобы победить его. Вы должны быть уверены в том, что ваше сердце отдолеет негативную силу. Помните, что из тьмы приходит свет. В первых главах я объяснял, как принимать и узнавать негативную мысль или влияние. Перенаправьте их, превратив негативную энергию в позитивную. Когда мужчина нападает на женщину, его цель, как правило, продемонстрировать власть и силу. Он не ожидает особого сопротивления от так называемого слабого пола. Смысл такой атаки — подчинение и унижение. Во время атаки мужчина полагается на то, что женщина не оказывает сопротивления. Страх парализует ее. Очень часто женщине советуют ничего не делать, независимо от степени жестокости происходящего. Однако правильное поведение может спасти вам жизнь. Научитесь использовать шестое чувство для получения информации. Это склонит чашу весов в вашу пользу, и вы сможете воспользоваться возможностями для побега. Старайтесь превратить агрессию нападающего в страх. Он ведь не хочет оказаться пойманным и полагается только на вашу неспособность себя защитить. Иногда крики жертвы могут только разозлить нападающего, и он выместит этот гнев. Поэтому и голос, и способности самозащиты надо использовать умело. Конечно, с помощью голоса можно усилить свою естественную энергию ци и воздействовать на ауру другого человека. Это поможет вам найти возможность для бегства. Если нападающий находится под действием наркотиков, скорее всего, вам удастся отбить нападение, только обездвижив противника. Существуют простые способы самозащиты. Если вас учили правильно, вы поймете, что даже в самых простых приемах все зависит от позы и стойки. Если энергетический поток спокоен, и подобен всем стихиям земли, воды, огня, ветра и бездны, то даже очень маленький человек может вмиг обездвижить большого агрессивного нападающего. Однажды меня вызвали подтвердить эту теорию на одном женском съезде по безопасности. Я выступал с рассказом об элементах безопасности и важности шестого чувства в нашей жизни. Меня приняли с обычным скептицизмом и попросили доказать то, о чем я говорил. Я предложил на глазах у всех научить дочь одной из женщин как одолеть двухметрового мужчину. Девочка была еще совсем ребенком. Один из моих мужчин-помощников попробовал схватить ее, чтобы похитить. Она свалила его на пол, причинив ему немалую боль. Вот так. Мне нередко приходится доказывать эффективность того, чему я учу. И мои принципы всегда работают. Нападение знакомого. Нападение человека, которого вы знаете, друга или коллеги, самое психологически тяжелое. Дружеская размолвка может перерасти в отчаянно жестокую драку. Если друг намеренно усиливает напряжение, которое может привести к эмоциональному взрыву, то, возможно, он проверяет ваши границы душевного равновесия. Например, он может обзывать вас, дразнить за лишнего веса или просто вести себя недружелюбно. Это фактически запугивание. И если ваши знакомые годами не встречали сопротивления, они чувствуют, что обладают над вами определенной властью. А если вы, в конце концов, даете им отпор, может последовать взрыв. Опасность же ситуации запугивания заключается в том, что ваше внутреннее напряжение будет постоянно нарастать, пока не достигнет апогея, когда вы уже больше не сможете терпеть, и вы отреагируете. Вместо злости в ответ на подобное нападение, необходимо демонстрировать поведение, которое не будет питать эмоциональный гнев противника. Например, если вас дразнят и над вами смеются, не злитесь. Можно посмеяться или изменить направление атаки, согласившись или сменив тему разговора. Это собьет нападающего с толку. Если вы не клюете на наживку, он сталкивается с непривычным поведением. Напряжение ситуации рассеивается. Когда вы учитесь открывать сердце для других измерений, то начинаете ощущать негатив в форме сильных пульсирующих волн энергии. Ощутить эту энергию все равно, что заметить предупреждающий сигнал, распознав который, вы сможете радикально изменить поведение нападающего в свою пользу. Конечно, ситуации, когда вам придется защищаться, периодически возникать будут. Тогда вы должны использовать свои физические умения. Однако я уверен, что при правильном использовании шестого чувства вы способны защитить себя, управляя энергией. Рассеивание агрессии при помощи шестого чувства. Однажды я столкнулся с очень агрессивным человеком, у которого не было видимых причин для такого поведения. Чувства подсказали мне, что под его агрессией скрываются страх и депрессия, и что внешняя агрессия — это не его подлинное «я». Большинство людей из сферы обеспечения безопасности, которые не знакомы с принципами действия шестого чувства, поневоле будут гасить огонь огнем и надеяться, что окажутся сильнее. Однако помните принцип боевых искусств. Меньше значит больше. Когда я понял, что поведение этого человека продиктовано личной проблемой, я заговорил с ним и нашел общие темы. Я знал, что он может ударить, поэтому стоял так, чтобы суметь ответить, и вел разговор. Согласившись с ним во взглядах на его проблемы, я сумел несколько разрядить ситуацию. Когда его гнев утих, к нему присоединился мужчина из мира духов, который показался мне недавно умершим отчимом моего собеседника. Мужчина подтвердил, что его отчим действительно недавно ушел в мир духов, и сейчас он боится, что не сумеет выжить один. Поговорив и выразив свои страхи, мужчина сумел успокоиться и больше не создавал проблем, а потом ушел домой. Я экстрасенсорно уловил реальную причину его поведения. Тем вечером, вернувшись домой с работы, я занялся медитацией. Мой духовный наставник сказал мне, что все будет хорошо. Отчим придет к моему беспокойному знакомому во сне и успокоит его чувства. Поняв скорбь своего собеседника, я помог ему успокоиться. Самозащита и закон В любой стране мира закон допускает самозащиту. Однако бывают ситуации, когда закон не в состоянии защитить нас. И тогда нам приходится делать выбор следовать букве закона или выживать. Первейшая цель самозащиты — снизить риск оказаться жертвой насилия. На мой взгляд, самозащиту необходимо рассматривать в самом широком смысле слова. Я отдаю предпочтение нефизическим элементам защиты, которые задействуют чувства и интуиции. Когда вы научитесь использовать свое шестое чувство, то физическое вмешательство в ситуацию станет для вас последним вариантом действий. Вы должны сделать все возможное, чтобы не стать жертвой насилия и избежать ситуаций, в которых будете вынуждены отвечать насильственными действиями. Могут возникать ситуации, когда у вас не останется выбора, кроме как защищать себя физическими методами. При этом вы должны быть готовы к последствиям своей самозащиты. Вот что сказал о правомерности самозащиты лорд Паркер. Когда один человек совершает против другого насильственное и жестокое преступление, жертва нападения или любой присутствующий при этом может отвечать силой на силу и, если необходимо, убить зачинщика. В наши дни человек может использовать силовые методы для самозащиты, защиты другого человека, защиты имущества, предотвращения преступления, законного задержания. Оценивая оправданность применения силы, обвинители могут спросить вас, было ли применение силы оправдано обстоятельствами? Была ли вообще необходимость в применении силы? Была ли использованная в данной ситуации сила излишней? В суде действия ваши и нападающего будут рассматривать одинаково. Совсем другое дело, если, обезвредив нападавшего, вы продолжали применять к нему различные силовые приемы. Если вы обучены самозащите, вы не должны ставить в известность об этом нападающего. В реальной жизни у вас и не будет времени сообщить агрессору, что вы собираетесь с ним сделать. Ваше право защищать себя, свою семью и всех, кто находится рядом с вами. Согласно закону, если на человека напали, или он считает, что на него или кого-то рядом скоро нападут, он имеет право использовать разумную силу, когда это необходимо. Повторю слова лорда Гриффита. Если для отражения атаки используется не больше силы, чем необходимо, такая сила не противозаконна. Преступление не совершается. Это подтверждение разумного применения силы. Впрочем, разумное применение силы еще один спорный термин. Если нет сомнений, что ваша жизнь в опасности, разумное применение силы может означать убийство другого человека. Если вас могут убить или вы считаете, что это так, разумно ли использовать технику, которая, вероятно, приведет к смерти нападающего? Я не юрист, а юристы годами ведут споры на эту тему. Однако, если моя жизнь подвергнется опасности при нападении, я буду сопротивляться, а о последствиях подумаю потом. Говоря словами лорда Морриса, «Если произошло нападение и защита разумно необходима, Понятно, что защищающий себя человек не способен точно взвесить требуемую силу защитного действия. Если судьи сочтут, что в момент неожиданной атаки жертва сделала только то, что искренне и инстинктивно считала верным, это будет самым могущественным доказательством того, что были приняты разумно допустимые защитные меры. Оружие и закон. Откройте любую ежедневную газету. Где-нибудь в новостях обязательно найдете подробности какого-нибудь нападения. В подавляющем количестве случаев они происходят с применением оружия – от ножей до пистолетов. Закон пытается регулировать использование оружия, но им торгуют из-под поля. В каждой стране существуют законы, ограничивающие доступ к орудию поражения, но ни один закон никогда не остановит фундаментальную потребность человека защищаться. Тело как оружие Изучая искусство бунжинкан, я стал приверженцем спонтанного движения тела – тайджутсу. Оно учит, что тело есть оружие. На самом деле это так. Элементы естественного движения дают возможность использовать это оружие для самозащиты. В ниндзюцу оружием тела называют 16 тайных кулаков. Шукикен локоть. Шитанкен кулак со стороны пальцев. Кикакукен кулак рогатых демонов. Шакокен кулак коготь. Фудокен неподвижный кулак. Шитакен кулак палец-меч. Китенкен Шуто удар ребром ладони. Шиканкен. Кулак пальца кольцо. Шишенкен тайное копье Коппокен. Кулак метода кости. Хаппокен. Кулак восьми листьев. Сахукиякукен. Пинок подошвой. Кулак танца ног. Сагугиякикен. Кулак обратной ноги. Соккикен. Удар коленом. Тайкен. кулак тела. Кикен кулак духа. Импровизированное оружие. Если я скажу женщине, что могу научить ее использовать сумочку как наручники, скорее всего она рассмеется. Однако в моем мире оружие – это продолжение руки. Другими словами, оно должно стать едино с вашим разумом, духом и телом. Достигнув этого уровня понимания, вы окажетесь в состоянии, когда ваше тело, разум и импровизированное оружие будут действовать в одном порыве движения. Воображение и изобретательность помогут превратить в оружие что угодно, но вы должны учиться этому. Например, можно ли сделать из кошелька орудие защиты? Когда вы поймете этот принцип, в опасных ситуациях ваша реакция станет автоматической. Ваш разум сам будет переключаться на то, чему научился. Когда вы только учились водить машину, для вас все было новым. Требовалось много мысленных, зрительных и физических усилий, чтобы все шло гладко. Какое-то время вы практиковались, пока не довели процесс до автоматизма. Сейчас вы синхронно используете все чувства, сами того не замечая. Такого же состояния вы должны достичь, чтобы использовать ваши новые знания для самозащиты во враждебной среде. Ниже перечислены предметы и вещества, которые вы можете использовать как оружие. Дамская сумочка. Может быть эффективным оружием, если размахивать ею. К вам будет сложнее приблизиться. Сумочку можно превратить в наручники и в секунды поймать нападающего. Ручка. Эффективно позволяет причинить нападающему сильную боль, если ткнуть в кожу или любую открытую часть тела сахар или тальк. Ниндзя использовали в качестве импровизированного оружия митсубиши — слепящий порошок, для создания дымовой завесы, когда им необходимо было сбежать. Он представлял собой яичную скорлупу, наполненную порошком талька и мелким песком. В современном мире мы можем пользоваться подобной идеей. Можно держать кубики сахара в кармане или сумочке. Во время нападения вы можете раздавить кубик в руке и бросить в глаза нападающему. Я часто советую женщинам носить с собой порошок талька в мягкой бутылочке с двумя булавочными проколами в крышке. Подобные отверстия должны быть достаточно маленькими, чтобы только не просыпался. Но с их помощью можно создать дымовую завесу, если надавить на бутылочку и направить только в глаза нападающему. Газета. Может быть отличным оружием. Как-то, когда я работал телохранителем известного бизнесмена, на него напали посреди улицы. Нападающий не знал, что у жертвы были два телохранителя. С помощью свернутой газеты я отвлек нападающего. Правила толпы. Как-то раз в центре моего родного города человек 10, как стая гиен, окружили одного паренька. Он сопротивлялся изо всех сил, но его одолевали. Никто не хотел вмешиваться, и вскоре негативная энергия вызвала ужасную жестокую драку. Прохожие наблюдали за происходящим совращением, но никто не пришел на помощь. Я попытался вмешаться и увидел, как один из нападающих ударил жертву разбитой бутылкой. Отсутствие помощи меня злило, я ощутил очень негативную атмосферу и успел обернуться именно в тот момент, когда на меня бросились с импровизированным режущим оружием. Я собрал всю энергию, какой смог, сконцентрировался и приготовился встретить худшее, направив в нападающего всю свою энергию. Визуализировал молнию, выходящую из моего тела, и поражающую его в грудь. Нападающий остановился на месте с удивленным выражением лица, развернулся и убежал. Кажется, моя энергия повлияла на его намерение а в это время другой человек прибежал на помощь невинной жертве, и вместе мы остановили драку как раз перед тем, как прибыла полиция. Недавно мы с женой ехали в машине и по пути обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются как профессионалы боев, так и любые другие законопослушные граждане. Джо рассказала, что несколько лет назад произошло с мужем ее подруги Тотом. Он вмешался в драку, и на него напал агрессивный подросток. Тота -то избили безбольной битой, потом он долго лежал в больнице. Очевидно, не всегда стоит вмешиваться в такие ситуации. Тем не менее, на нас действуют законы кармы. Когда мы видим, что происходит несправедливость, инстинкт подсказывает нам защитить тех, на кого нападают. Пока мы это обсуждали, перед нами возникла именно такая сцена. Группа молодых людей избивала парня. Большинство машин проезжало мимо, игнорируя происходящее. Но моя жена закричала и потребовала, чтобы я вышел из машины и остановил беснующихся молодчиков. Я никого не агитирую поступать так же, поскольку мой опыт дает мне преимущество. И не забывайте, я экстрасенс и чувствую энергию. Я вышел из машины, пробрался в центр толпы и разделил основных зачинщиков. Но не пытайтесь поступать так же, если вы один и не уверены в своих силах. Это очень опасно. К счастью, я сумел успокоить толпу. Когда молодые люди разошлись, и я сел в машину, драка началась снова. Мне пришлось в очередной раз ее прекращать. Но на этот раз я вызвал полицию. Я постоянно осознавал, что происходит вокруг, и контролировал ситуацию, чтобы самому не оказаться в роли жертвы. В этом случае мне повезло. Я сумел прекратить драку, не подвергаясь нападению. Однако, если вы окажетесь в подобной ситуации, оцените происходящее и позвоните в полицию. Не надо стараться быть героем.